Глава 33. Аня Этим же вечером я обратилась за помощью к Алжасу с деликатной просьбой. «Алжас, вы давно трудитесь на семью Сабитовых. Наверняка у вас есть контакты хороших реставраторов и оценщиков». Лицо управляющего вновь приняло странное выражение. То самое выражение, которое у него было, когда я заявила о желании восстановить статуэтку. Мужчина нахмурился и попытался избежать разговора. «Извините, Анна, я спешу. У меня много важных поручений». Мужчина поспешил по коридору. Я обогнала его и заняла место в проходе напротив него. «В чем дело, Алжас? Скажите прямо». Он отвел взгляд в сторону. «Зачем вам эта статуэтка?» — вздохнул он. «Поверьте, Эмин сам разберется с этой... потерей. Не стоит вам зацикливаться. Скажите, как Дарина?» «Алжас, не меняйте тему». Произнесла я строгим тоном и сложила ладони в умоляющем жесте. «Чёрт, мне совсем не идёт командовать. Просто скажите, как есть, я...» «Я не могу», — выдал он с отчаянием. «Не могу подвести Эмина. Он мне не просто шеф, но почти как член семьи. Я знал его и Эльдара еще совсем маленькими». «Вы его не подведете и ничем не навредите. Просто скажите». «Ничего, ничего не скажу». Алжас даже провел пальцами вдоль губ, словно закрывал замок молнии. «Тогда, если я права, просто промолчите. Статуэтка, которую разбил Ильдар, не настоящая. Это всего лишь копия, которая стоит копейки». Алжас горестно вздохнул и промолчал, потом прочистил горло и сообщил. «Мне жаль, Анна. Не делайте поспешных выводов. Прошу». Мое сердце рухнуло в бездну. Все хорошо. Спасибо, Алжас. Спасибо за всё». Я попыталась улыбнуться, кивнула ему на прощение и вернулась в свою комнату. Дарина играла с Эльдаром. Дарина ладила с младшим Сабитовым не так хорошо, как с мином. Старшего брата она просто обожала, а с ильдаром вела себя так, словно делала ему одолжение. Заметив меня, она попыталась встать и затрусила попкой, дёргая ножками. Как будто собиралась бежать. Я бы очень хотела увидеть ее первые шаги, но не была уверена, что получится. Как бы я ни полюбила эту малышку, теперь я не могла оставаться в доме Имина, зная, что он прибегнул к шантажу и жестоко обманул меня. Обдурил. Ложью заставил остаться рядом. Эльдар заметил, что цель оправдывает средства. А я... Нет, я просто так не могу, не смогу. Имин завоевал мое сердце, похитил его и разбил. Я сидела грустная и собирала мягкие кубики в одну башню которую Дарина с хохотом разбивала. «Ты словно сама не своя, беспокоишься за имина поинтересовался Эльдар. «Уверена, с ним все будет в порядке?» — сухо и немного резко ответила я. «Ты обиделась на него из-за небольшой хитрости? Брось, это же ерунда, мелочи. Между вами горит. Неужели какая-то досадная мелочь тебя так расстроила?» «Досадная мелочь?» «Поверь, это мелочь», — кивнул ильдар «Ты просто не знаешь, на что способен Имин ради достижения желаемой цели, прирождённый стратег». Эльдар говорил, как будто с нотками завистливого восхищения. Его голос звучал искренне, и я решила подкинуть тему для разговора, узнать подробности. «Я слышала, что Эмин прикладывает много усилий для того, чтобы завоевать особенных девушек высокого положения». «Осторожно», — сказала я. Эльдар закивал. «Да». «Есть у моего брата пунктик на сложности, после Виолы». «Не наговариваешь ли ты на брата?» «Нет», — отмахнулся Ильдар. «Но у тебя к нему претензии по поводу этой дамы. Что произошло? Вы не поделились с ним девушку?» «Я начал встречаться с Виолой». «Начал говорить Ильдар и почти сразу же осекся. «Вернее, я планировал с ней встречаться. Мысленно уже все расписал. Но пока на тот момент мы просто крутились в одной компании». Эмин знал о моей симпатии к этой девушке. Он как-то появился на одной из совместных вечеринок и увидел её ваучию. Она его зацепила. Красивая, утонченная, с хорошим вкусом. Они сразу нашли общий язык. Целый вечер просидели за одним столиком, обсуждая искусство. Кажется, Виола даже согласилась показать ему свои картины. Они просто сорвались с места и уехали, даже не попрощавшись. На следующее утро я застал их в ее квартирке. Эмин открыл мне дверь полуголым. Они переспали. Я был зол. Брат же заявил, что со мной у Виола ничего нет и не будет. А между ними вспыхнула искра. Роман был бурный. Имин даже женился на ней. Казалось, Виола была от него без ума. Но... Но... Это же Виола. Развел руками Эльдар. Я не сразу понял, почему она не обращала внимания на мои ухаживания, игнорировала их. Услышал потом в разговоре от общей знакомой, что она считала меня недостаточно хорошим для своего уровня. Она всегда метила в звёзды. именно на тот момент был самым успешным и состоятельным мужчиной из ее окружения. Но только лишь на тот момент. Взобравшись повыше, Виола захотела большего, начала крутиться в более высшем кругу и быстро поняла, что имин звезда, но пока лишь восходящая, и есть мужчины посостоятельнее. На нее обратил внимание один из партнеров имена ⁇ богаче и влиятельнее. Вела быстро забыла о супружеских обязанностях и закрутила роман на стороне. Потом собрала вещи и ушла к более успешному мужчине. На этом все не закончилось. Во время бракоразводного процесса она вцепилась зубами в совместно нажитое имущество. Имин рядом с ней горел, и ради этой стервы добился многого. Ровно половины нажитого он и лишился во время развода потому что был влюбленным ослом и не заключал брачный договор. Это был длительный и тяжёлый бракоразводный процесс. Признаюсь, я злорадствовал. Это ужасное чувство. Вроде бы я разумом понимаю, что к чему, и видел, какой сукой оказалась Виола, но я был обижен, что брат за моей спиной увел понравившуюся девушку. повел себя беспринципно. Эльдар немного помолчал, добавив со смешкой. «После развода друзья Амины устроили ему мегагулянку». Потом его словно подменили. Он и до встречи с Виолой был увлеченным и целеустремленным, а после стал зацикленным на успехе и победах. Имин закусил у дела, решил вернуть утраченное, включился в работу. Он резко взлетел, некоторое время вообще не пересекался с женским полом. А когда начал снова обращать внимание на девушек, целился как можно выше. Чем сложнее, тем лучше. Не разменивался на тех, кто ниже его по статусу. Брат получал удовольствие, заполучая очередную капризную и высокомерную фифу в постель и бросая ее через некоторое время. Пунктик Виола отыграл свою роль на отлично. Поэтому, когда я увидел брата с тобой и заметил, как он бурно реагировал на мои попытки флирта, то в его искренность я не поверил сразу. Ильдар расхохотался. «Признаться, я даже решил, что это какая-то игра, а ты — наследница многомиллионного состояния». «Я проверил тебя из-под тяжка». «Что, что ты сделал?» «Проверил». Эльдар захлопал ресницами и состряпал милую раскаявшуюся физиономию. «Поняв, что подвоха здесь нет, я удивился еще больше. А потом решил взять реванш и немного побесить Эмина. Я всего лишь хотел, чтобы он понял, как неприятно, когда девушку, что тебе нравится, уводят из-под носа. «Признай, у меня были все шансы понравиться тебе». Добавил соблазнительных ноток в свой голос. Эльдар опустил ресницы и посмотрел на меня сквозь них, строя глазки. Я сказала себе «не закатывать глаза». Но это было очень сложно сделать, услышав тираду красавчика, невероятно уверенного в своих силах и привлекательности. Хотя, если быть откровенной, Эльдар хорош. Он красивый, обаятельный и настойчивый. Такие парни нравятся девушкам. Эльдар кажется более легким в общении. «И если бы не мои чувства к Мину, у этого красавца были бы все шансы, чтобы оказаться в моем сердечке». «Но оно уже оказалось прочно занято Эмином». «Мужчиной, который мог пойти в буквальном смысле на все, даже на шантаж и обман, чтобы получить желаемое». «Рассказ Эльдара кое-что прояснил. Я сделала вид, что больше не расстроена хитростью, который прибегнул имин чтобы удержать меня. Но на самом деле мое сердце было разбито» а мысли находились в жутком раздрае. Самое ужасное, что после открывшегося обмана и откровенного разговора с братом Эмина я никак не могла поверить, что я действительно по-настоящему нравилась боссу. Мне хотелось быть уверенной, что я для него особенная, что это не очередной вызов самому себе. Но мысли в моей голове выстраивали отнюдь нерадостную картинку. Я представляла, как имин мог думать обо мне. И как бы я ни старалась не думать плохо, выходило что-то вроде самоуверенной ухмылки с долей возмущения. «Она мне отказала? Кто? Она? Вот та самая? Девчонка с улицы? Быть этого не может. Я добьюсь своего. Она будет бегать за мной, как собачонка. Будет сохнуть по мне». Ради этой цели были пущены в ход все средства. Непрекращающееся давление, соблазн, гнусный шантаж и игра на слабостях. Имин ловко надавил и на мое чувство вины, и на привязанности к Дарине. Даже пообещал устроить мне обследование в одной из ведущих клиник, чтобы решить проблему с женским здоровьем. Получил он желаемое. О, да, много раз, да, мы переспали. Но только не подумай, что делали, лишь в реванше. Ты очень красивая девушка. Я бы не отказался с тобой замутить. Даже не будь этих претензий и состязаний с братом. Раздался голос Эльдара. Младший брат Эмина посмотрел на меня пылко. Я отвела взгляд в сторону, на Дарину. «Спасибо за рассказ», — ответила я. «Ты многое прояснил для меня». «Что ты решила?» — осторожно спросил Эльдар. «Мне не хотелось бы стать еще одной причиной для семейных склок и сложностей в общении с братом. Откровенно говоря, нашу семейку сейчас штормит так, как никогда не штормила. Плюс одна проблема в копилку нам ни к чему». Все хорошо», — улыбнулась я. «Ты прав, это мелочи. После твоего рассказа мне полегчало». «Я рад, что это действительно так». Ильдар в порыве приобнял меня, поцеловав щеку, Я отстранила его со словами. «Это действительно было лишнее?» «Прости». Обаятельно улыбнулся мерзавец. «Но ты притягательная штучка. Я просто хотел попробовать. Каково это — держать такую красотку в объятиях?» а «Остановись». И если вдруг по какой-то причине у тебя не сложится с имином не забывай обо мне. Мое приглашение на свидание все еще в силе. Добавил он. Ты ужасный брат. В чем дело? М -м -м. Я же не делаю ничего ужасного, не предпринимаю попыток отбить тебя. Просто сообщаю о симпатии. Вот как. Твое предложение меня не заинтересовало. Ты ловилас. Если ты решишься дать мне шанс, но в тот момент я буду занят. То ради свидания с тобой я освобожусь от общества любой девицы. Даже если намечается кое-что интересное. Будь уверена, откажусь в тот же миг. Просто хочу, чтобы ты это знала. Буду иметь в виду, но искренне надеюсь, что не воспользуюсь твоим предложением. А теперь извини, уже поздно. Мне нужно искупать малышку и уложить ее спать. Да, мне тоже пора привести себя в порядок. Так этой девочке здорово прикипела! Заметила Эльдар. «Хорошего вечера. Еще увидимся?» «Это вряд ли. Дарина зевает. Я тоже едва держусь на ногах. Мы просто перекусим, умоемся и ляжем спать». «В таком случае до завтра. Надеюсь, завтра к брату пустят нас всех». Как только дверь комнаты Мина закрылась за ильдаром я бессиленно приникла спиной к дверце шкафа и не смогла сдержать слез. Какие они были горячие и бессильные. Я чувствовала себя преданной, обманутой и ничего не могла поделать с чувством разочарования, которое росло в моей груди и оттесняло другие эмоции. Дала знать неуверенность в себе. Я подозревала, что Имин так зацепился за меня лишь для того, чтобы покорить очередную вершину. Чем сложнее, тем лучше. Таков его девиз. А со мной было сложно из-за всех обстоятельств и моего упрямства. Хотела бы я просто закрыть глаза на маленькие хитрости Имина, Как выразился сильдар это всего лишь способ для достижения цели. Но я не могла лгать самой себе. Закрыть на подобные глаза было выше моих сил. Это знание было как червоточено в сочном спелом яблоке и портило все, что было так дорого моему сердцу. Но чтобы не делать поспешных и опрометчивых выводов, я решила дать ему шанс. «Последний шанс», — сказала я самой себе, вытерев слезы на глазах. Если он все расскажет мне сам, я попробую простить его. Если же он не посчитает нужным признаться, то у нас ничего не выйдет.